«С ума сошел!» — закричал незнакомый шарану изгой с вмятины от кистеня над бровью. «У Харгона две двойные дюжины солдат, а нас втрое меньше, да у половина перебьют!» «Найдем людей!» — успокоил Суварк. «Для такого дела люди будут. Выходим послезавтра». Завтра всем собраться, оружие, чтобы было в порядке, бабам чавки заготовить. Будем прорываться, пока мой ртал палить не может. Никто не возразил. Каждый знал, что если захочет, сможет остаться здесь или отстать от отряда, прежде чем он дойдет до границы. Например, во владениях того же Уртака. Поэтому спор сразу прекратился, Изгои начали расходиться, устраиваясь на ночь. Шааран незаметно отошел в сторону. Он хотел осуществить одну мысль, пришедшую в голову на совете. Прежде, остерегаясь ночного нападения, изгои ставили на подходах к своему Арайхону, дозорных. Но теперь, когда Царегов шуганул Еролгуй, вылазки явно не произойдет, и посты не будут выставлены. Но это значит, что шпионы, а их наверняка немало среди толкущегося вокруг банды сброда, побегут с докладом именно сегодня. Шаран притаился неподалеку от поребрика и стал ждать. Прошло силы полчаса, и на фоне потухающих облаков появилась спешащая фигура. Женщина. Ну что же, тем лучше. Шаран... Прикрывшись полой, натянул на лицо готовую маску и неожиданно вырос перед доносицей. — Узнаешь ли ты меня? — прорычал он, раздув живот, чтобы голос звучал гулко и незнакомо. видав нависшую над собой уродливую светящуюся харю, женщина издала короткий внутряной вскрык и повалилась без памяти. К этому шаран был готов. Он подхватил падающую женщину и правой рукой хлестнул по щеке. Почувствовав, как в обмякшее тело вернулась жизнь, Шаран вновь разинул усаженную иглами зубов пасть и, играя призрачной личиной, зарокотал. — Так ты и узнала меня, несчастная! — Ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва! ва невнятно загундосил из темноты. Шаран едва не прыснулся смеху. И он второй раз изловил одну и ту же шпионку. Только тогда он был блестящим царегом, а сегодня злым духом, демоном Шавара. Или еще не ясно кем, за кого могла принять его перепуганная баба. Интересно было бы взглянуть на нее, чтобы потом признать на свету. Добавив в голосе хрипа, Шаран принялся вещать. — Иди к своему Адонту! — И скажи, что если он хочет получить то, что просил у сказочника, пусть немедленно уведет войска и две недели не смеет подходить сюда, а на Сурте-Сеге поставить знак «Копье с цветком Туйвана». Если же он не послушает, то Изодонта станет моей тенью. Ты все поняла? но ну так стопай доносица умчалась так быстро словно арреон был залит дневным светом шаран скотал маску и пошел спать на утро никакого знака на сурте сеги он не увидел впрочем ему рано появляться вряд ли ему ортал выслушивает доносы и днем и ночью хотя может быть он просто не поверил шпионке и по-прежнему хочет извести изгоев и поймать Тилбеча. Впрочем, Муэртал умен, и даже не веря в духа Шавара, может согласиться отвести войска. Шааран вернулся в лагерь. На полпути ему встретилась девчонка, одна из сирот, что были выкинуты на мокрое. Увидав Шаарана, она крикнула, «Иди скорее, там чарлах помирает». Последние дни чарлах чувствовал себя худо и поднимался из колыбели лишь вечером, чтобы рассказать очередную историю. Навшарану и в голову не приходило, что старик, пять дюжин лет ходивший по мокрому, может умереть. Вдоль поребрика царила суета. Народ сбегался со всех сторон. Этгон сжимая рукоять хлыста, стоял возле постели Чарлаха, цепким взглядом перебирая собравшихся и, очевидно, выискивая, кто мог произнести запретное слово. А сам Чарлах с безмятежным видом сидел на постели, словно ждал тишины, чтобы начать рассказ. «Собрались», — сказал Чарлах, И Шаран отметил, что голос сказителя ничуть не изменился. «Хорошо. Мне было бы грустно умирать молча. Кроме того, я должен вам кое-что сказать. Обо мне ходит много слухов. А еще больше врал о себе я сам. Я никогда не опровергал выдумки, а сегодня говорю, все неправда. может быть Уже через неделю вы убедитесь в этом, но я прошу, не надо его искать. Пусть он работает спокойно. И я не знаю, кто среди вас, Илбеч. Когда я мог увидеть его, я действительно закрыл глаза, чтобы они не лопнули от любопытства. А мои догадки — это всего лишь догадки, и они умрут вместе со мной. Вот вам сказка. Может быть, она не лучшая, но она посредняя, и она обо мне...